Глава 7 Сытая и довольная, поднабравшаяся сил после вкусного обеда, я ехала в кукольного вида карете по территории золотого предела в компании дракона и думала, рассуждала о том, как бы выгода для себя что-то хорошее из всей этой ситуации. Вот разведут они нас блондином, выдворят меня из гнезда. И что дальше? Снова жалкое существование в проголодь? Нет уж. Пусть компенсируют мне моральный ущерб. Надо потребовать волшебную швейную машину, ткани и фурнитуру. Тогда устрою в хижине мастерскую и буду продавать наряды на рынке. Глядишь, жизнь наладится, и я найду свое место в этом мире. Но действовать надо по обстоятельствам. Нельзя сходу наглеть и чего-то требовать на ровном месте. Дорогая Орелла, «Я хотел бы вас заранее попросить не пререкаться со Светлейшим, даже если у вас возникнут разногласия. Керсару уже почти 200 лет и...» «Ничего себе!» «Вырвалась у меня». «Простите». Тут же осеклась, осознав, что перебила Хрона. «Просто 200 лет — это очень много». «Драконы отличаются от магов и простых людей не только способностью перевоплощения» но и долгожительством. Самому старшему представителю нашего рода в день смерти исполнилось 298 лет. У меня глаза на лоб полезли от такой цифры. И тут в голову залетела шальная мысль. «А у вас нет, случайно, какой-нибудь настоечки или яблочко, от которого можно помолодеть лет так?» Прищурилась, прикидывая свой примерный возраст. «На 40. «Хотя бы». Рассмешила я Хрона своим дурацким вопросом. «Простите, не сведом в вопросах омоложения, но мать Сазара, Эола Вакири, сильный маг. Она знает секреты молодости, однако вряд ли станет ими с кем-то делиться. Признаться, характер у нее скверный». Заговорщицкий подался вперед дракон и скривился, будто дольку кислого лимона лизнул. Свекруха, значит, со скверным характером. И почему я не удивлена? Классика жанра. Я, понимающе кивнула и тяжело вздохнула. Чувствую, тот еще цирк меня ждет, когда она увидит новоиспеченную супругу своего сынишки. «А вот и сердце гнезда. Приехали!» Объявил Хром, вставая с мягкой скамьи кареты. «Путь по каменной дороге территории занял у нас от силы минут пять». Но пешком его одолеть в моем возрасте было бы непросто. Поэтому я была благодарна за поездку. Вышла из кареты и впилась заинтересованным взглядом в величественное золотое здание. Ей-богу, казалось, что оно отлито из целого куска золота. Вместо крыши дракон с распахнутыми крыльями и зубастой пастью. А в его глазницах горели желтые камни, дивно переливающиеся на солнце. По бокам колонны, как в Древнем Египте, выгравированные на стенах узоры, а небольшая лестница из нескольких ступеней была вытесана из того же желтого камня, что и глаза у дракона. Сколько я по миру поездила в свое время, а такой красоты никогда не видела. И как тут перестать удивляться всякий раз при виде нового чуда света? Крон повел меня к витражным стрельчатым дверям, которые распахнулись, как только мы ступили на лестницу. Внутри этого их сердце было так же красиво, как и снаружи. Чем-то напомнило мне храм, в котором я оказалась на бракосочетании, тоже вездесущие статуи драконов и высокие подсвечники с горящими свечами. Впереди еще одна невысокая лестница, ведущая к арочной двери. «Подождите здесь, пожалуйста, я пройду в комнату советов. Как только возникнет необходимость, вас вызовут». Оставил меня одну Хрон и поспешил скрыться за дверью. Я вновь обвела взглядом пространство в поисках какого-нибудь стульчика или диванчика. Но, увы, присесть тут было некуда, разве что прямо на пол. Что ж, пожав плечами, стала медленно расхаживать, разглядывая золотые стены с необычными узорами, напоминающими руны. А время шло и шло. Из-за двери не доносилось ни звука, будто кроме меня в сердце никого нет. В итоге я дико устала. Одной рукой схватилась за больную поясницу, а другой оперлась на статую дракона. И что они там так долго обсуждают? Терпеть не могу бюрократические проволочки. Это ужасно выматывает. Когда я уже почти скатилась на пол по статуе, дверь с грохотом открылась, и из нее повалил народ. Сначала вышла пара. Платиновый блондин с хвостиком на затылке в голубом камзоле и рыжая красотка лет 25. пяти. Платье на ней было, конечно, явно дорогим, но до нелепости безвкусным. Бездарно перегружено золотыми вышивками и разноцветными камнями, рассыпанными по розовой ткани. Этот оттенок розового, но ну, никак не сочетается с копной рыжих волос, хоть убей. У красотки совсем нет вкуса. Я бы посоветовала ей носить наряды оттенков зеленого, синего, черного и даже хаки, напрочь избегая розового. Но какие уж тут советы, когда я вдруг осознала, кого именно критикую? Мам! обратился к девушке Сазар, а я чуть обратно на пол не села от такого расклада. Где? Ну где, черт возьми, она берет молодильные яблоки? Хотелось отчаянно закричать в голос. И тут Хрон поймал мой взгляд и махнул рукой, подзывая к себе. За его спиной стояла женщина преклонных лет, чьи желтые глаза горели ярче камней. А чуть поотдаль еще одна молодая пара. Блондин и жгучая брюнетка. Я насчитала семь представителей золотого рода. Сначала растерялась, ведь они всей толпой молча на меня уставились. Но потом взяла себя в руки, приосанилась и подошла к Хрону. «Миледи, знакомьтесь, моя мать Эолла Миара». Я коротко кивнула пожилой женщине, на которую указал Хрон. «Мой старший брат Эол Лунас и его супруга Эола Вакири, родители вашего мужа Сазара». Свекровь посмотрела на меня с таким отвращением, будто я дождевой червь перед ее сапогами. А вот Лунас ухмыльнулся и отвел взгляд. «Мой младший брат Эол Торган». «И его супруга Эола Агаста. кивнула я парочке, которые переглянулись между собой и заулыбались. «Миледиарелла собственной персоной». Представил он меня драконьей свите, на что только Миара отреагировала добродушной улыбкой. На Сазаре так и вовсе лица не было. Спрятался за мамкину юбку с таким лицом, будто кто-то испортил воздух. «С семейства». И как мне, с моей памятью девичьей, запомнить их драконовые имена? Задача. Мы рады знакомству, леди Орелла. Выступила вперед седовласая женщина в довольно скромном наряде по сравнению с платьем моей свекрухи. Простите, что совет заставил вас так долго ждать. Я смотрела в ее желтые глаза, и волнение спадало. Сразу стало ясно, в кого Хрон такой уродился – Об остальных пока ничего хорошего сказать не могла. «Дело в том, что наш род впервые столкнулся с магией подмены». Скользнула она взглядом по моему браслету. «Мой дедушка, яркий сар, хочет поговорить с вами наедине». Э, «Дедушка?» «Ох, выходит, Сазару он...» Все баста. Они вконец меня запутали своим родством и званиями» да конечно, я готова и толпа расступилась, пропуская меня вперед. я вошла в комнату советов и дверь за мной плавно закрылась. стало не по себе было чувство, что эта крышка гроба надо мной захлопнулась, и не выйду я отсюда живой волнительно помещение довольно мрачное и тесное, темные каменные стены, овальный стол из того же камня и одинаковые кресла вокруг него. Во главе этого действия на троне восседал старик в интересном головном уборе по типу тюрбана. Его образ подсвечивали вездесущие свечи. «Сколько, — сказал Хрон, — двести ему, — а выглядел моим ровесником. Походу, в этом семействе я самая старая по всем фронтам». Признаться, это меня окончательно расстроило. «Подойди, дитя!» — раздался громкий голос старика. «Дитя?» — знал бы он, чего мне стоило не рассмеяться в ответ. Но я помнила слова Хрона о том, что со светлейшим лучше не спорить. Я подошла к старику, чьи глазницы горели таким же ярко-желтым огнем, как и у львиной доли драконьей семейки. «Ты имеешь честь говорить с главой великого золотого рода драконов Яром керсаром Гилмором?» «Ой, а пафоса дедульки не занимать». Я машинально отвесила поклон, и он одобрительно кивнул. «Произнеси свое имя, дитя!» «Арелла», пропищала скромной мышкой. «Мы обсудим твое появление в нашей семье, Арелла. Мнения разделились. Без проверки на магические способности не обойдется. Я хочу разобраться в природе твоего перемещения. Посему прошу пройти за мной». Встал он с трона. Расправляя золотую бесформенную мантию, указал на еще одну дверь и завел меня в смежное помещение комнаты. Первым делом я столкнулась с мерцающей в форме сердца чашей, возвышающейся на золотом постаменте. Свет исходил только от нее, отчего казалось, что пространство физически давит темными стенами. Некомфортно как-то, но это малая зол. Когда старик вытащил кинжал и направил острие в мою сторону, вся жизнь пролетела перед глазами. Все же решили грохнуть», промелькнула напоследок в голове. «Не надо, пожалуйста, я согласна развестись. Сейчас же уйду в свою хижину и...» «Спокойно, детонька, мне нужна лишь капля твоей крови», коварно улыбнулся Кирсар, а у меня губы от страха онемели. Я даже понять не успела, как он умудрился так шустро схватить меня за руку и проткнуть палец. От вида крови я едва в обморок не рухнула, но старик подвел меня к чаше. «Не бойся, опусти руку!» Я всмотрелась в содержимое чаши. Перламутровые переливы жидкости завораживали и манили прикоснуться. Будто под гипнозом я подчинилась дедушке, и окунула ладонь в нечто теплое и вязкое. Раздалось шипение, словно змеиное науськивание. Содержимое вмиг впитало в себя мою кровь и окрасилось в перламутрово-алый цвет. Вспышка света ослепила, а в районе поясницы прострелила болью. Я вскрикнула и отшатнулась, вырывая ладонь из чаши. Застыла в недоумении, когда узоры на стенах комнаты загорелись красным. Они отражались в желтых, ошарашенных глазах дракона. А еще камень в браслете вспыхнул красными лучами. Я ни черта не понимала, но по реакции дедульки сделала вывод, что произошло что-то из ряда вон выходящее. «Не может быть! Магия преображения!» — воскликнул Кирсар.